Почему мы не волшебники? Я не могу в это поверить, сказал Люк Скайуокер, увидев, как Йода одной только силой мысли вытаскивает звёздный истребитель из болота. Именно поэтому тебе это и не удаётся, спокойно ответил Йода. Кинофильм Звёздные войны. Кто не хотел бы стать магом? Кто не хотел бы перейти из средней школы номер 405 в Хогвартс?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 Что правильное слово заставит их явить мне откуда горы злато. Магия была повсюду, и я был там, очарованный сверкающими осколками творение, которое называл реальностью. Предыдущий абзац был взят из книги, которую я никогда не напишу. Но кто из нас не читал подобных книг с тоскливой мечтой перенестись в чудесный мир? В эпоху волшебства магия была повсюду. Ибо все знают, таково истинное существование мира. Истории о волшебстве были известны всем ещё до того, как люди с запада оказались на Тибете. Ламы обладали способностью делать десятиметровые прыжки и могли за час покрывать расстояние в сотни километров. Сейчас это банальность, это уже достигнуто. Но тогда зададимся вопросом: что мы хотим увидеть завтра? Возможно, когда-нибудь я всё-таки напишу эту книгу. Уу. Ибо если мы творим свою реальность, и в ней нет никакого волшебства, то именно мы сами создаём её такой. Не правда ли? Действительно кажется странным, что большинству людей нравится волшебство, и они хотели бы научиться магии, но при этом продолжают пользоваться пультом дистанционного управления, чтобы включить телевизор. Возникает интересный вопрос: где место волшебства по отношению к науке? Конечно, всего 200 лет назад пульт дистанционного управления телевизором, да и сам телевизор, сочли бы за магический инструмент. Древние шумеры писали о богах, способных силой волшебства разговаривать друг с другом, находясь в разных концах света. Сегодня это очень просто. Так в чём разница? Наука методологична, но тоже можно сказать и о волшебстве. В руководствах по магии и колдовству, как в поваренной книге, описываются пошаговые процедуры достижения желаемого результата. Так что, похоже, волшебство это просто наука, но в другой парадигме. А доктор Тиллер со своими опытами над изменением pH воды силой намерения Всего лишь старается стереть грань между разными научными парадигмами. Руководство неволшебника. Мы не будем долго рассуждать о том, почему мы не волшебники, поскольку только вы сами можете дать ответ на этот вопрос. Давайте лучше процитируем несколько страниц из книги Руководство неволшебника, глава Как превратить волшебника в жабу. Возможно, что-то здесь кому-то из вас покажется знакомым. И вы поймёте, кто постоянно почитывает это руководство и пользуется им. Номер 1. Убеждайте людей, что они не волшебники. Номер 2. Научите их становиться жертвами. Номер 3. Ограничивайте систему их представлений. Номер 4. Объявите новую систему знаний жульничеством и сделайте её недоступной. Номер 5. Сделайте волшебников отвратительными, жуткими. Убедите людей, что быть волшебником опасно. Номер 6. Заставьте волшебников лгать. Номер 7. Никогда не заглядывайте вглубь себя. На случай, если вы вдруг окажетесь волшебником, превращённым в жабу, в руководстве не волшебника есть и защита от каждого из ранее упомянутых средств борьбы с волшебством. Номер 1. Убеждайте людей, что они не волшебники. Каждый человек волшебник. Но если вы убеждаете людей, что они таковыми не являются, то они станут не волшебниками. Если с вами дела обстоят именно так, дальше не слушайте. Защита. Помните о своём величии. Вы уже волшебник. Если вам говорят, что вы случайная мутация материи, И что ваше самое ощущение это побочный эффект взаимодействия мёртвых частиц? Насколько могучим волшебником вы можете себя почувствовать? Если вся ваша магия толкуется как набор совпадений, как вы можете творить волшебство в вашей жизни? Если вы смотрите на мир через призму смерти, болезней, войны и страданий, посмотрите вечерние новости. И чувствуете себя бессильными что-либо исправить, сколько в вас магической силы. Вы соглашаетесь, когда вам говорят, что вы презриемый грешник, рождённый в грехе и мерзость в глазах Бога. Приблизительно 40 лет назад группа прогрессивных мыслителей во главе с университетским профессором Абрахамом Маслоу пришла к выводу, что психология стала заниматься почти исключительно психическими проблемами и нарушениями, неврозы, психозы, дисфункции. Почему бы не изучать здоровых или даже в высшей степени здоровых индивидуумов? Почему бы не рассмотреть наивысшие возможности человеческого существа и разработать методы развития каждого человека во всей полноте его потенций? Дела, которые творю я, И он сотворит, и больше сих сотворит. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12. За 100 лет до этого великий американский писатель Генри Дэвид Торро писал: возможности человека никогда не измерялись. Никто не может судить даже на основании всего нескольких сверхнормальных прецедентов, что он может сделать. Писатель и журналист Норман Казин выражает ту же самую мысль. Человеческий мозг зеркало бесконечности. Он безграничен. Нет предела его возможностям или творческому росту. Никто не знает, какие скачки в развитии могут совершить люди, если полностью реализуют заложенный в них потенциал. Именно его и намерены определить современные психологи. Участники движения «Человеческий потенциал» Возможно, самое значительное наследство Маслоу и его коллег состоит в том, что они донесли до людей истину. Каждый из нас имеет огромный скрытый потенциал. В каждом из нас скрыты могучие силы и способности, которые никогда еще не были реализованы во всей полноте. Вы не можете верить людям, которые говорят «человеческий потенциал» что все это неправда, им просто так удобно. Что бы вы предпочли? Что бы все оказалось таким, как кажется? Или что бы оно было бы не таким, как выглядит? У кого в руках мешок с правдой? У того, кто говорит, что это невозможно. Или у того, кто уверенно утверждает обратное? У кого в руках мешок с правдой? У каждого из нас. Джей Зинайт. Номер два. Научите их становиться жертвами. Как только волшебники принимают на себя роль жертвы, они отказываются от притязаний на творение реальности. У жертв всё случается само собой. Обстоятельства сваливаются на них. Происходящее с ними несправедливо, и в том нет их вины. Им никогда не приходит в голову посмотреть вглубь себя, чтобы понять, как творится их реальность. Защита. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Ощущать себя жертвой очень выгодно. По вашему мнению, вы никогда не ошибаетесь, так что вам и не приходится ощущать чувство вины за провальный ход дел. Люди жалеют вас, обращают на вас внимание, помогают. Название игры Жертвы. Обвинение. Обвините родителей общество, работу партнёров, здоровье, за то, что различные обстоятельства не дают вам обрести счастье. Но все эти самооправдания терпят крах, если вы признаете, что ваше сознание творит реальность. Это значит, что вы сами создали свою жизнь и свой мир. И вы можете ругаться и стонать, потому что вам кажется, вы не имеете того, о чём мечтаете хотя фактически вы получили именно то, чего желали. Вы живёте жизнью, о которой хотели жить, жизнью, которая, согласно вашим же представлениям, была вам предназначена. Чтобы точно знать, в каком состоянии сознания вы находитесь, просто оцените вещи, людей, места и события в вашей жизни. Номер 3. Ограничивайте систему их представлений. Вера двигатель творения. Любой сбой в вере волшебника помешает ему творить. Очень эффективно такие сбои обеспечивают авторитеты. Защита. Не давайте власти авторитетам. Доверяйте своему опыту. Помните, вера двигатель творения. Осознать, что я создаю свою реальность, не так-то легко и приятно. Я смотрела вокруг себя на ученённый мной хаос и думала: "Чёрт возьми, какая грязь! Но если я могу создать такое, значит я могу создать и что-то иное". В Батси: "Иисус ходил по воде? Ходят ли тысячи людей каждый год по горячим углям и не обжигаются?" Муж Батси, Горди, трижды ходил по углям, не ощущая жара и не получая ожогов. Затем он решил поговорить об этом со своим профессором физиологии. Профессор заявил, что на самом деле Горди ходил не по углям, или они были недостаточно горячими. На лицо эффект явления Лейденфроста. Когда Горди ступил на раскалённые угли в четвёртый раз, он задумался. Может быть, профессор прав, и угли действительно не слишком горячие, и получил ожоги 3-й степени. Что же он сделал дальше? Поначалу он применил защиту номер 2. Вместо того, чтобы обвинять профессора или своего наставника, который учил его ходить по углям, он осознал, что сам сотворил своё достижение. После этого гордо применил защиту номер 3. Он не купился на эффект лейдэнфроста и поверил в собственный опыт, и во время пятого хождения по углям проблем у него не было. Когда маглы видят дракона, министерство посылает своих сотрудников, чтобы те использовали заклинание забвения и маглы забыли обо всем. Веб-сайт «Словарь Гарри Поттера». Вера штука тонкая. Кто захочет прослыть ненормальным, который представляет себе вещи, невероятно далекие от реальности? Но тогда кто захочет быть ограниченным повседневной унылой реальностью, в которой никогда не случаются чудеса. Мысль о том, что можно ходить по воде безумно. Если бы не знаменитая евангельская сцена на Галилейском море, любой сказал бы вам без тени сомнения, что это невозможно. А если кто-то думает, что это возможно, то он настоящий псих. А тонкость здесь в том, что наши системы представлений обычно не являются цельными хорошо продуманными и последовательными. Другими словами, в минуту особенно приподнятого настроения вы можете вдруг поверить, что сейчас взлетите, но при этом вы также будете уверены, что вам не избежать падения. Вот что говорит Майсел Ледвис. Допустим, я верю, что могу ходить по воде, и с восторгом кричу, что вот сейчас продемонстрирую эту свою удивительную способность. Крикливыми заявлениями я маскирую свои сомнения. Мое сознание не сфокусировано полностью на уверенности, что я действительно могу это сделать. Поэтому при демонстрации у меня ничего не выйдет. Но если я абсолютно и полностью убежден, что такое возможно, что это случится, то реальность приспосабливается к моему намерению. Точно так же, Если вы можете сосредоточиться и категорически признать, что вы исцелены, это случится. Но обычно в таких случаях мы всегда сомневаемся, хотя нам и не хочется в этом признаваться. Почему Дональд Трамп так богат? Потому что он принял возможность зарабатывать до 3 миллионов долларов в день. Он построил модель возможностей, которой нет у большинства других людей. Модель большинства других людей позволяет им получить возможно 300 долларов в день, но не более. Он же просто добавил к цифре цепочку нулей и принял это. Он совсем не появился на свет с особым даром. Весь секрет в способности принятия. Как вы увеличиваете свой уровень принятия? Атлеты увеличивают его, тренируясь и участвуя в состязаниях. Таким образом, они узнают не только границы своих возможностей, но и свои сильные стороны. Тренер помогает им, и в конце концов их физические возможности увеличиваются, а некоторые из них становятся даже олимпийскими чемпионами. Почему работа с сознанием должна происходить иначе? Разве мы не должны точно так же тренировать сознание, увеличивая его возможности? Марк Если вы копнёте достаточно глубоко, то обнаружите, что сомнение всегда есть результат столкновения некой новой системы представлений с той, на основании которой вы взаимодействуете с миром. И пока этот конфликт не будет устранён, ваш звёздный истребитель останется в болоте. Вот что говорит по этому поводу Рамта. Насколько широк, насколько глубок Насколько высок уровень вашего принятия новой системы представлений? Ведь именно это определяет вашу веру. В жизни никогда не появится то, во что вы не верите, что не способны принять. Вы просто проявляете в вашей реальности то, во что верите. Так насколько велико ваше принятие? Больше ли оно, чем ваши сомнения? Где проходит граница этого вашего принятия? Может быть, из-за них вы больны. Из-за них к вам приходит старость. Возможно, вы несчастны потому, что уровень вашего принятия несчастья это всё, что вы способны взять. Всё, во что вы верите. Но так вы не сможете получить ничего большего. Номер 4. Объявите новую систему знаний жульничеством и сделайте её недоступной. Новое знание Ключ, отпирающий каморку старой системы представлений и открывающий дверь в новую реальность. Кроме того, знание усиливает веру в подлинные законы вселенной, тем самым одаривая волшебника могуществом. Поэтому против знания используется самое решительное из контрмер. Страх, защита. Ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея. Глава 7, стих 8. Когда мы представляем волшебника, на ум приходит образ человека в кабинете, погружённого во чтение большой старинной книги. Полки с древними изданиями доходят до потолка. На столе полно всяких загадочных инструментов. Доктор Диспенца так объясняет, откуда берётся этот образ. И вы должны иметь знания, позволяющие вам иметь великие мечты. Также необходимо страстное желание и готовность выйти за границы зоны комфорта и потребности в конформизме. Готовность попробовать сделать что-то такое, что человечество сочло бы безумным. Да, делать это без надлежащих знаний и безумия. Но если вы будете действовать, зная, что делаете, это считается героизмом. Тогда это великое действие, тогда это гениальность. С доктором Диспензой соглашается Амит Гасвами. Всякий раз, когда границы наших представлений раздвигаются, мы чувствуем себя счастливыми. Всякий раз, когда они жёстко обозначены, мы ощущаем себя зажатыми в маленьком замкнутом пространстве. Мы становимся несчастными. Так что наша цель расширять эти границы. Что ещё общего было у всех волшебников? Посох. И у Гэндальфа, и у Йоды был посох. Он, Гэндальф, встал, больше не опираясь на свой посох. Мудрый говорит только о том, что знает Грима сын Галмода, ты превратился в глупую змею. Поэтому умолкни и держи свой раздвоенный язык за зубами. Я не для того прошёл через огонь и смерть, чтобы перебраниваться с ничтожеством. Он поднял свой посох. Послышался удар грома. Казалось, что вспышка молнии расколола крышу. Затем всё стихло. Лицо змеиного языка вытянулось. Властелин колец. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни медя в поясе. Евангелие от Марка Глава 6, стих 8. Почему посох это символ знания? На него опирался волшебник во время работы или в пути. Посох обладал огромной мощью. Именно поэтому во все времена, если хотели превратить бессмертных волшебников в жаб, сжигали их книги. Как сказал Джон Хагелин: "Знание самый существенный фактор мотивации". Если люди просто знают, каков их жизненный потенциал, какие им доступны высокие состояния сознания за пределами простого сна и бодрствования, на что будет похож мир, когда они станут жить в состоянии единства сознания? Они имеют сильнейший мотив к действию. Единственная причина инертности людей – они не допущены к истинному знанию. Какие знания несут людям современные средства массовой информации? Только те, которые необходимы, чтобы заставить их выйти из дома и купить гамбургер. Да уж, этого явно недостаточно. Недостаточно, чтобы вдохновить людей и показать, какие возможности открывает перед ними жизнь. Номер 5. Сделайте волшебников отвратительными, жуткими. Убедите людей, что быть волшебником опасно. Просветлённые излучают магнетизм и стремятся дать просветление всем. Если каким-нибудь способом убрать их подальше, это решит проблему, и следовать за ними станет намного труднее. Защита. Найдите тех, кто может передать вам знания, и учитесь у них. В течение многих тысячелетий нести людям свет истинного знания было опасно, и не только для духовных учителей. Учёным тоже было не просто. Но теперь, когда стало сложнее просто убивать неугодных, делается так, чтобы они выглядели в глазах людей сверхъестественными чудовищами, страшными, отвратительными. Если это не срабатывает, их голоса заглушаются голосами лидеров множества различных сект. Поэтому сейчас существует множество школ духовного самосовершенствования. И единственный способ отличить истинного учителя от настоящего проверить всё самому. Вспомните защиту номер 3. Не верьте авторитетам, доверяйте собственному опыту. Да, это опасно, но не настолько, насколько может показаться. Времена изменились. К сожалению, в коллективном сознании не стираются воспоминания. Наиболее тяжёлый след в нём оставило даже не уничтожение на протяжении веков тысяч духовных учителей, а убийство 50-100 тысяч ведьм за период всего 500 лет. Грустно, что все знаменитые волшебники мужчины, хотя многие учителя утверждают, что женщины от рождения более способны к искусству магии. Как говорил учитель Карлоса Кастанеды, индейц Дон Хуан Когда мужчинам дарят новую волшебную идею, они долго думают и говорят о ней, тогда как женщины просто начинают действовать. Как мы самый обычный день делаем необычным? Мы используем знания о необычном для того, чтобы думать о нем. Думайте о необычном, и день станет таким. Джей Зи Найт Номер 6. Заставьте волшебников лгать. Ложь. Это разобщение с реальностью. Она разбивает лгуна на мелкие фрагменты и уничтожает целостность его системы представлений. Поэтому любое его волшебство становится мелким и ограниченным. Это делает ложь приемлемым средством борьбы с волшебниками. Защита. Когда вы собираетесь солгать, спросите себя: "В чём заключается самое худшее, что может случиться, если я скажу правду?" И стоит ли оно того, чтобы пожертвовать моими волшебными силами? Сегодня кажется, что лгут все. Лгут боссы, репортеры, политические деятели. Лгут влюбленные. Лгут религиозные лидеры. Ложь кажется вполне приемлемым делом. Что толку носиться с правдой, как дураку с писанной торбой? Но истинные волшебники знают последствия лжи. Одна из клятв буддийского монаха заключается в том, что он никогда не должен лгать. Говорят, что поскольку Иисус никогда не лгал, вселенная была вынуждена подчиняться ему. Поэтому, когда он сказал: "Встань, возьми постель твою и иди в дом твой", это был для вселенной закон. И он встал, взял постель свою и пошёл в дом свой. Доктор Ледвиг говорит: Если у нас в жизни не было бы времени для лжи или обмана, если бы мы обладали совершенной непогрешимостью духовного мастера, тогда мы бы тоже легко могли делать разные удивительные вещи. Но вы знаете, этого не добиться просто сидя и слушая чарующую музыку, возжигая ладан и прочие благовония. Это достигается только практически сопротивляясь лжи и привычке ощущать себя жертвой. Если мы выкорчуем это из себя, то чудеса придут сами. Если мы никогда не избавимся от этого, а просто скроем за декоративным фасадом духовности, то наука и религия никогда не смогут объединиться. Номер 7. Никогда не заглядывайте вглубь себя. Хотя это правило последнее, оно Край угольный камень всего ранее сказанного. Если люди никогда не заглядывают вглубь себя, они никогда не узнают правду о том, кто и что они есть. Поэтому их легко убедить, что их истинное счастье где-то там, вдали. Защита. Ничего такого не слушайте. Загляните вглубь себя. Ищите же прежде Царствие Божие и правды его. И это всё приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Вездесущая реклама ежедневно твердит об одном: полнота жизни может быть достигнута только получением чего-то такого во внешнем мире. Но вот простой факт: приобрятя лучшую машину и дом, заработав больше денег и обретя славу, ты в конце концов остаёшься наедине с собой. Однако важно понять, что ни рекламодатели, ни СМИ, ни вообще любые лгуны не виноваты в том, что кто-то превращается в жабу. Не перенасити ответственность на них. Не принимайте позицию жертвы. В конце концов, каждый сам всегда решает, на что ему следует обратить внимание, на чём сосредоточиться, что впустить в свою жизнь. Это личный выбор. Обвинение кого-то или чего-то вовне умаляет то, что есть внутри вас. Представьте себе, вы ходите повсюду и несёте людям царство Божие, рай небесный, просветление, нирвану внутри себя. Как можно более ясно вообразите это. Держите этот образ в уме. Идя на работу, в школу, в гастроном, повсюду храните этот образ внутри себя. Всюду, куда бы вы ни пошли, вы несёте это вечное. Если это не образ волшебника, то я не знаю, кого считать волшебником. Царствие Божие внутри вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Матрица слов. Мы обсудили и исследовали множество концепций. Пришло время свести их вместе. Нарисуйте пятиконечную звезду и назовите каждый из лучей: наука, духовность, волшебство, чудо, парадигма. Напишите, какие связи вы видите между этими словами. Например, волшебство находится за пределами парадигмы. Отразите все возможные взаимоотношения. Что наверху, то и внизу. Древний символ этой концепции Шестиконечная звезда из двух пересекающихся треугольников, также известная как звезда Давида. Посмотрите, сколько отношений наверху-внизу вы можете построить из следующего списка понятий. Когда вы сделаете это, не стесняйтесь создать свой собственный дополнительный список понятий. Понятие: наука, реальность, духовность, знание, чудо, вера волшебство сознание парадигма